30. «Что здесь происходит?» Голос у мадам Гринье был сухой, словно песок пересыпали из одной коробки в другую. Но именно он заставил меня прийти в себя, вытряхнул из ступора. Девочка отвернулась и вздёрнула голову, моя сопровождающая стала серого цвета. Прижать её сейчас к стене в коридоре, пройдёшь мимо и не заметишь. Хороший вопрос. Я повернулась и вперила взгляд в надзирательницу. «Иначе и не назовёшь». Бледное, ничем не примечательное лицо, маленькие глубоко посаженные глаза и сжатые в тонкую полоску губы, как соединённые лезвия. Она наказана и провела здесь весь день. Весь день? Полураздетая в таком холоде? Единственный выходной? Да и в комнате отдыха девочку оставили не случайно. Закончится время прогулки, воспитательницы придут сюда, и каждая станет свидетельницей её позора. Хотя позорился на самом деле тот, кто поставил избитого ребёнка на стул. Вот только некоторым этого не объяснишь. Больше чем уверена, что многие посочувствуют, но ни одна не приблизится, чтобы поддержать словом или взглядом. Просто из опасения встать на соседний стул. Я сцепила руки за спиной во избежание и шагнула вперёд. Если директриса напоминала мячик, то это было похоже на крысу, чудом вставшую на задние лапы. Крупную, ростом с человека, голодную и от этого неизмеримо злобную. За что, позвольте узнать? За дерзость. Она вся была сухая, как бальзамированный пару тысячелетий назад саван. Ворот на крахмаленого платья жёстко впивался в дряблую шею, отчего кромка кожи над ним покраснела. Сжала руки, и пальцы её захрустели, словно хворостинки на морозе. Я смотрела на эти грубоватые широкие ладони, а по спине полз холодок пробуждая поднимающуюся из глубины сердца бессильную ярость. В таких руках легко представить розги, и силы в них немерено, хотя в ухоженных руках отца было ещё больше. Воздух внезапно кончился, перед глазами замелькали разноцветные пятна. Комната отдыха задрожала, такая же унылая, как и всё это место. Столы и диванчики хаотично прыгали вместе с камином, который, видимо, топился только по большим праздникам, и над которым висел портрет Эльгера. «И в чём же она выражалась?» — поразительно спокойно сказала я. «Назвала старшую воспитанницу крысой». «Если она хоть капельку похожа на вас, неудивительно». Мадам Горинье цедила слова, словно за каждое нужно было выложить по-золотому. Странно, что когда она открывает рот, скрежет не раздаётся, как от проржавевших петель. От того, чтобы как следует приложить её тьмой о стену, удерживала самая малость. Руки не хотелось марать». Я и так слишком долго с ней разговаривала, поэтому резко повернулась и подошла к девочке. Надо отдать ей должное, глаз она не опустила, смотрела смело и с вызовом, и всё-таки внутренне сжалась. О, я слишком хорошо помнила это чувство, ожидание следующего удара, пощёчины или просто жестоких уничижительных слов. Больно-то как. «Пойдём». Я протянула ей руку. «Тебе нужно к целителю». Изумление, отразившееся в тёмных глазах, перебило шуршание песка. «Мадам, эта девочка останется здесь до вечера». «Я приехала с тем, кто вам платит». Слова срывались с губ хлёсткие, как пощёчины. Повернулась, пригвоздила мадам крысу к стене, не тьмой, так хоть взглядом. «Я жена того, на чьей земле вы живёте. Как думаете, останется она здесь до вечера или пойдёт со мной?» Не дожидаясь ответа, взяла хрупкую ладонь в свою и помогла девочке спуститься. Ледяная рука, посиневшие губы. Она не дрожала от холода только потому, что вцепилась ногтями в локти. Платье застёгивать не стала, чтобы не причинять лишней боли. Стянула накидку и закутала в неё. Ступать приходилось осторожно. Большая часть волочилась по полу. Того и гляди, наступлю и стену вниз. Мадам-крыса вздёрнула подбородок так, что грозила проткнуть им меня насквозь. Когда мы поравнялись, ладошка в моей руке напряглась, и я остановилась. «Я буду приезжать часто», — заявила, глядя в бесцветные глаза. «И не дай всевидящие вам отыграться на этой девочке или на ком-нибудь ещё. Я сделаю так, что вы не найдёте работу не только в Лавоа, но и во всей Волее». Пока что я смутно представляла, как это у меня получится, но та попятилась и даже ощутимо сжалась, словно в неё незримым ударом вбили весь воздух. Видимо, в моих глазах сверкнуло отражение глубинной тьмы или что-то пострашнее. Впрочем, неважно. Мы быстро петляли по коридорам. Теперь мадмазель Риа летела на всех парусах, вышли на лестницу, и всё это время я не отпускала худенькую ладонь. Девочка шагала рядом молча, не жалуясь и не прося замедлить шаг, поэтому я сама иногда делала вид, что запыхалась. Потом мы снова прошли по дорожкам, минуя парк и оказались перед первым зданием. Разумеется, в Равьен не было целителя — Отщедушный старичок с суровой складкой между бровями наверняка в прошлом работал аптекарем. Он развернул свёрток, глянул на спину девочки и сокрушённо прицокнул языком. Потом усадил её на стул и направился к шкафчику, где стояло множество баночек и склянок самых разных цветов и размеров. Здесь, в этой небольшой комнатке, пахло зельями и снадобьями. Бледно-голубые стены замкнули нас в светлую коробку с прорезями окнами. За приоткрытой дверью виднелось помещение побольше, с длинными рядами кроватей. «Школьный лазарет!» — шепнула мадемуазель Рия. Впрочем, мне сейчас было не до разговоров. Внутри всё кипело и дрожало от ярости. Я увела воспитанницу в коридор и закрыла за собой дверь. Девочка и так достаточно настрадалась, чтобы сейчас ещё морщиться от боли во время лечения у нас на глазах. «А мне срочно нужно кое с кем поговорить». «Воспитательницы, разумеется, наслаждаются своей властью, но с чьего молчаливого позволения это происходит, и так понятно. Отведите меня в кабинет, мадам Арзе». «Но ведь его светлость!» Тааси Класси поспешно кивнула, предлагая следовать за ней. Здесь коридоры были значительно шире, светлее, а главное веселее, в персиковых обоях с узорами. Видимо, преподавательский состав в смирении и воспитании нравственных качеств пополам с добродетелью уже не нуждался. Хотя я бы с этим поспорила. «Мадам Горинье, конечно, строга», — моя сопровождающая заговорила первой. «Но с ними иначе нельзя, мадам, особенно с такими, как Софи. Она дочь на Найрянке, а вы же знаете этот народ. Все как на подбор мошенники-доворы. Для них нет ничего святого, И если такую девочку не воспитывать в строгости». Софи. Имя ей удивительно шло. Такое же хрупкое и в то же время надёжное. Звучное. Сильное. «Старшие девочки временами перегибают палку, но Софии впрямь часто дерзит». «Неудивительно, если она чего-во народа, к неволе они не привыкли, и уж тем более не привыкли терпеть понукания и приказы». Дверь в кабинет мадам Арзе была украшена табличкой с её именем, с виньетками и золотым тиснением. Я постучала и, оставив мадмазель Риа за спиной, вошла. Первым делом в меня вонзился взгляд Вероник. Директриса, бледная как лист бумаги для чистописания, и молодая светловолосая воспитательница со сложенными на юбке руками. Очевидно, та самая, что позволила девочкам излишки маленьких радостей. Посмотрели на меня одновременно. Только потом повернулся сидевший у камина Эльгер, оставил чашку и неспешно поднялся. Холодный, очень холодный взгляд. «Леди Тереза, мне кажется, я обещал присоединиться к вам чуть позже». Сердце с силой ударилось о ребра, но я даже не подумала опустить глаза. Боюсь, дело не терпит отлагательств. Вы знаете, что в Равьен издеваются над воспитанницами. Замерли все. Даже Вероник приподняла брови. Видимо, ей стало интересно, чем всё закончится. Девушка, которую отчитывали, приоткрыла рот, но тут же подобралась, стоило герцогу шагнуть ко мне. Эльгер сложил руки за спиной и сейчас смотрел на меня, наклонив голову как на насекомое, которое внезапно выросло до человеческого роста и заговорило. «И в чём же заключается издевательство, позвольте спросить?» «Телесные наказания, позорный стул, лишение отдыха, попустительское отношение к здоровью детей». «Это неправда», — запинаясь пробормотала мадам Арзе, которая побледнела ещё сильнее. «Все воспитательные меры, которые мы принимаем». «Воспитательные меры?» — я повернулась к ней высечь ребенка и поставить ее полуголую на стул в насквозь промерзшей комнате это для вас воспитательные меры это какое то недоразумение единственное недоразумение здесь это ваши воспитательницы которые считают что достаточно жесткий голос эльгера рассек воздух силой металлического прута леди тереза мы вернемся к этому вопросу позже я глубоко вздохнула присела в реверансе и бросила на него взгляд из-под ресниц. «Посмотрим, что ты на это скажешь, благодетель». «Простите, ваша светлость, я наслышана о вашем милосердии и предполагала, что мы решим этот вопрос сразу же. Не представляю, как такое могло случиться именно в Равьен, но случись вам увидеть то же, что и я, вы бы были вне себя от негодования». Вот теперь его глаза сверкнули колотым льдом. «Мадам Арзе, где мы с графиней можем переговорить наедине?» «Соседняя комната для отдыха», — поспешно пробормотала та. Только сейчас я обратила внимание на небольшую аккуратную дверцу справа от стола директрисы, а ещё на странную тень, скользящую по лицу Вероник. Эльгер медленно приблизился и предложил мне руку, жестом приказав своей ручной змее оставаться на месте. Церемонно распахнул передо мной дверь комнаты отдыха, но как она закрылась, я уже не услышала. Боль взорвалась в висках и побежала по венам вместе с кровью. Из горла вырвался странный звук, еле слышный, шипящий. Волны убийственной магии прокатывались по телу, перед глазами всё расплывалось цветными пятнами. Я не то что пошевелиться, вдохнуть не могла, только цеплялась пальцами за ковёр и понимала, что не помню, как и когда оказалась на этом ковре. Обстановка смазалась и превратилась в раскалённое марево. По венам словно бежала лава, которая по какой-то странной причине не спалила меня изнутри. Ментальная атака была быстрой и точной, как удар молнии. Не закрыться, не защититься. Но это не значит, что я позволю так с собой обращаться. Повсюду мелькали огненные круги, мешающие рассмотреть цепочку, направленной против меня силы. Магия искажений мерцала зеленоватыми искрами. Или это у меня из глаз искры сыпались. Чувство было такое, точно чья-то рука вцепилась в волосы каждый из которых превратился в пламенную нить. «Ещё немного, и уже ничего не смогу». Я вытолкнула себя на грань каким-то чудом, вспорола тьму и хлестнула наотмашь, не глядя. Первое плетение разлетелось в клочья, но на смену ему пришло второе, третье, четвёртое. Стертые краски грани разрывали изумрудные всполохи, и каждая попытка ударить словно вгоняла в виски раскалённые гвозди. «Всевидящие, как же больно-то!» Если у него такие воспитательные методы, неудивительно, что Эрик слегка сошёл с ума. Я вспомнила его страх через наши общие сны, подсознательный страх напуганного ребёнка. Как ни странно, именно это придало мне сил. «Сильная девочка», — откуда-то сверху донёсся голос Эльгера. Ещё несколько плетений рассыпались прахом, но пока я не доберусь до него, всё бессмысленно. Защита герцога маячила впереди непроницаемой стеной, Плотной решёткой, узлы которой горели ядовитой зеленью, а моя рассыпалась при малейшей попытке её построить. Я сжала зубы, судорожно вздохнула, а потом втянула столько тьмы, сколько смогла, и ударила прицельно в самое сердце, где мерцал изумрудный огонь. Сетка содрогнулась, на миг стало легче, а потом... Меня словно подбросило в воздух и швырнуло на острые камни, подсолённой водой. Нечем дышать, не пошевелиться, сверху давит толща воды, а грани впиваются в тело. Шея, спина, руки, ноги, грудь будто превратились в открытую рану, внутри которой оглушительно на пределе грохотало сердце. Серые островки растаяли, мир расцвёл красками жизни. Очень болезненной жизни. Не было ничего, кроме боли и желания эту боль прекратить. Ни единой осознанной мысли, кроме мысли об отце. Когда он умирал. Это было так же жутко. Почему он ушёл сразу? Почему не остался в Мортенхейме, чтобы предупредить Винсента через меня? Сердце жалобно дёрнулось, словно его рывком вытащили из груди. Прекратилось всё так же резко, как и началось. Вздохнула и рухнула на ковёр. Перед глазами маячили начищенные ботинки, залитое слезами лицо нещадно пекло. Упёрлась дрожащими ладонями, отталкивая непослушное, напоминающее колоду тело. «Не стану я валяться у него в ногах, даже если...» При мысли о том, что всё может повториться, внутренности сжались и прилипли к позвоночнику. Но я вскинула голову и яростно взглянула на него. Эльгер смотрел на меня сверху вниз в упор, пригвождая к полу. «Не стоит со мной играть, леди Тереза». Пока пыталась выровнять дыхание, он стоял и смотрел. Потом просто протянул руку. Ничего другого, как её принять, мне не оставалось. Сердце отзывалось болью на каждом судорожном рывке. Нижнее платье взмокло. Ноги до сих пор мелко подрагивали. Виски пульсировали отголосками муки, голова кружилась, поэтому подняться, а тем более выйти самостоятельно, не представлялось возможным. «Надеюсь, вопрос наказания для нас с вами закрыт навсегда». «Нет». Голова напоминала бутон, в который налили воды, а шея — стебелёк, который вот-вот переломится под непривычной тяжестью. И всё-таки я выпрямилась, чтобы оказаться лицом к лицу с ним. Несмотря на изогнутую бровь, на высоком лбу выступило несколько капелек пота. В уголках губ обозначились складки. Что тоже не сладко пришлось, месье-благодетель. «Вы умная женщина, леди Тереза. Но иногда думаете не о том и не о тех. Таких детей в мире ещё много, а вы одна. Стоило ли так опрометчиво бросать мне вызов на глазах у всех?» Эльгер достал платок из внутреннего кармана. Платок, на котором был вышит полукруг с расходящимися от него лучами. Рука легла мне на затылок, заставляя шагнуть вперёд, ближе, почти прижаться к нему. На лице не отражалось ничего, кроме вежливого участия. Пальцы сжимали мою шею, а шёлк скользил по коже, стирая солёные следы недавней пытки. Всё это время он смотрел мне в глаза, а я с трудом заставляла себя дышать, рвано, рывками. Как получалось? Вы так гордитесь своими новаторскими идеями. Представьте, что Равьен станет первой школой, в которой детей воспитывают без розги и позорных стульев. Внутри всё дрожало мелко и противно. Тело помнило боль, но я не собиралась ему потакать. Эльгер обвёл шёлком мой подбородок. Светлые ледяные глаза, казалось, смотрели значительно глубже, чем в душу. В самое сердце моей тьмы. Сколько длилась наша молчаливая дуэль, не представляю. Я не отводила взгляд. Он тоже. Только убрал платок и подал мне руку. Мы вернулись в кабинет, неспешным шагом прошли к дверям, потому что спешным я идти не могла. Была бы моя воля, я бы вообще никуда не пошла. Заметив нас, директриса тут же вскочила, преподавательница отлепилась от стены, а Вероник возрелась так, словно пересчитывала волосы, упавшие с моей головы во время воспитательной беседы. «Почему-то я была уверена, она прекрасно догадывалась о том, что произошло». Герцог улыбался мадам Арзе, которая быстро-быстро обмахивалась веером, несмотря на тянущуюся из окна прохладу, поцеловал мне руку и галантно открыл дверь. «Я вас услышал, леди Тереза. Благодарю». В весёленьком персиковом коридоре дышалось в разы легче, хотя возвращалась я теперь уже по стеночке, и опасения свалиться в обморок прямо сейчас. Мадмазель Рия проводила меня обратно к лазарету, где мы выстроились в коридоре изваяниями По обе стороны, как статуи в храме. Я молчала, она тоже не пыталась завести разговор. Сцепив руки, воспитательница смотрела прямо перед собой на стену, а я на дверь, за которой находилась Софи. Сколько ей? Лет восемь от силы. За то время, что ещё предстоит здесь провести, она либо сломается, либо... Не знаю, можно ли отсюда сбежать и что бывает с теми, кто уже отвык выживать на улице. Вспомнились мальчишки, с которыми судьба свела меня в Ларне, и затравленные, настороженные взгляды. Постоянные переезды с места на место, ни крыши над головой, ни еды толком. Что бывает, если попадёшься жандармом? Сначала камера в участке, а потом снова какой-нибудь сиротский дом, и может стать саровьен не самый плохой вариант. Скрипнула дверь. «Спасибо, мадам!» Софи протянула мне накидку. Я взяла, и она поспешно отдёрнула руку, словно боялась, что наши пальцы соприкоснутся. «Ты уже обедала?» «Нет, мадам, я же наказана, мне не полагается обеда». «Обед уже прошёл», — поспешно пробормотала мадемуазель Рия. «Теперь...» «Ни за что не поверю, что на кухне нет еды. Отведите нас туда, пожалуйста». Но воспитанницам полагается есть только в столовой и во время... «Отведите», — рыкнула я. Спустя десять минут Софи же одно плетала похлёбку, Мяса в ней не наблюдалось, только перемолотые в кашу овощи. К небольшой миске этой радости полагался хлеб с едва различимым на нём маслом и два кусочка сыра, а ещё кофе, такой же мутный, как взгляд кухарки-толстушки, которым она оценивала нас. Оценивать там было что. Тонюсенькая воспитанница, дорвавшаяся до еды, злая, как сто демонов графиня, напоминающая собственный призрак, и перепуганная воспитательница, которая явно прикидывала, как сильно ей влетит за такое. Софи, похоже, не испытывала ни малейшей неловкости. Она явно привыкла жить одним днём и наслаждаться тем, что может взять от жизни сейчас. Изредка бросала на меня любопытные взгляды, быстрые, которым полагалось быть незаметными. И я делала вид, что не замечаю. Рассматривала нехитрую обстановку кухни, утварь, столы, замешанное для сдобы тесто, расползающиеся из-под крышки огромные кастрюли, стараясь не думать о том, что только что произошло. Запахи жаркого, лукового супа и острых приправ говорили о том, что герцогу готовят герцогский обед, чтобы он подавился горячей картошкой. «Вы похожи на мою маму», — неожиданно заявила девочка. Кухарка выронила нож, судя по звуку удара, больше напоминающий мясницкий тесак. «Софи!» Мадмазель Рия сделала большие глаза, но та и не подумала смущаться. Улыбнулась широко, обнажив впадину выпавшего слева молочного зуба. Она была такая же красивая и такая же смелая. Я невольно улыбнулась. Откуда ты знаешь, что я смелая? Это сразу видно. Софи передернула плечами и брезгливо отодвинула без преувеличения воняющий горечью кофе. Вот она даже собственной тени боится, а вас будут бояться все. Дадите руку. Мама успела меня кое-чему научить. Лицо воспитанницы пошло красными пятнами, я же вытянула раскрытую ладонь над деревянным столом. И тонкие смуглые пальчики прошлись по ней, повторяя линии. От во веселье не осталось и следа. Девочка выглядела серьёзной и сосредоточенной. Не могла ей отказать, хотя прошлое гадание ничем хорошим для меня не закончилось. Вот ничему, ничему меня жизнь не учит. Как ни странно, Софи не спешила рассказать мою судьбу. Сдвинула угольные густые брови, ресницы едва дрогнули, бросив тень на впалые щёки. Перехватила другую мою руку, бесцеремонно потянула к себе. Возмущённый возглас мадмазели Рея остался без внимания, а вот мои ладони только чудом не прожгли насквозь, жгуче чёрными глазами. «Не вижу», — заявила хмуро, сложила руки на груди и насупилась. «Всё настолько страшно?» Глаза гневно сверкнули, она мотнула головой. «Вы мне не верите?» «Просто я не очень-то верю в гадания, Софи». «Ага». Настолько не верю, что потащилась ночью на башню, начертила собственной кровью древний узор и нагадала себе ненормального мужа, обручальные браслеты и крест армалов. Кстати, очень надеюсь, что гибели Возрождения уже состоялись, когда Эрик чудом не отправил нас всех за грань. «О, девочка подалась вперёд и горячо прошептала. «Такие руки, как у вас, означают неопределённую судьбу, судьбу, которую никто не способен прочесть». «Скажите это армалам и Хейшу» все таки из под тишка вгляделась в ладонь линии как линии ничего необычного вроде бы софи достаточно мадемуазельлерия повысила голос и поднялась не надоедай графини своими глупостями она ничуть не надоедает я последовала примеру воспитательницы и девочка тут же вскочила следом давайте обойдемся без мадам можешь называть меня просто тереза хорошо тереза софия ослепительно улыбнулась Мадам Риа лишилась дара речи, кухарка, которая резала овощи на разделочном столе в конце кухни, снова что-то уронила. Немая сцена грозила затянуться, но многозначительное молчание прервала молоденькая воспитательница с заплаканными глазами. Та самая, которую я видела в кабинете. Опустив глаза, она прошла к столам, присела в реверансе. «Его светлость просил передать, что ждёт вас в парке, мадам Феро. Но если его светлость ждёт...» Я вздохнула, расставаться с маленькой нанайрянкой не хотелось, и, судя по тому, как сникли худенькие плечи, ей тоже. «Я приду к тебе в гости, Софи». Слова сорвались с губ раньше, чем я сумела их остановить. Какой надеждой сверкнул её взгляд, затаённый, в которой она вряд ли могла признаться самой себе. Но такой отчаянно живой. Сверкнул, и тут же погас, как молния, бесследно растворившаяся в темноте. «Не давайте обещаний, которые не сумеете исполнить», — тихо сказала девочка. Я жестом остановила собирающуюся отчитать её воспитательницу, присела и заглянула в глаза. «Я никогда не обещаю того, что не смогу сделать, Софи». Она кивнула, но по глазам не понять, поверила или нет. Как бы там ни было, вышла я слишком поспешно, потому что с каждой минутой всё больше хотелось забрать девочку с собой.